Годы Сюзанны Ленглен. В годы выступлений французской теннисистки Сюзанны Ленглен ещё не было телевидения. Однако по популярности она вполне могла бы сравниться со звёздами современного большого тенниса. Причём славы её было связано не только с этим видом спорта. Первый свой турнир, проходивший в Южной Франции, Ленглен выиграла в 1914 году. когда ей было всего 15 лет. Сюзанне сразу стали пророчить великое теннисное будущее, но в том же году началась Первая мировая война, и во Францию вторглись немецкие войска. По соревнованиях надолго пришлось забыть. Однако тренировки Сюзанны Ленглен не прекращалось. Любопытно, что тренировал Сюзанну её отец, Шарль Ленглен. По профессии аптекарь. Главное внимание он уделял воспитанию выносливости, и поэтому заставлял дочь трудиться на корте до изнеможения. В те времена никто из теннисистов не утруждал себя столь же интенсивными и регулярными тренировками. Да и вообще теннис тогда был не столько спортом, сколько видом особого светского развлечения, или точнее, спортом аристократов. Тогда для теннисиста крайне важно было показать не одно только теннисное мастерство, но и свой наряд. Ведь дамы появлялись на корте в длинных, до полу юбках, в блузках с длинными рукавами и вочеревательных шляпках. И зрители были не простые, светские люди, которых привлекало красивое зрелище, приправленное накалом борьбы. Однако тренер Аптека знал, что делает. Благодаря многочасовым постоянным тренировкам, вошедшим у неё в привычку, Сюзанна всегда находилась в прекрасной физической форме, превосходя в этом всех своих соперниц. Манеру ее игры даже находили мужской. Она великолепно владела сильной подачей и точными завершающими ударами с лета. Точность ударов тоже специально и подолгу отрабатывалась на тренировках. Для этого отец Сюзанны изобрел собственный оригинальный метод. В самых разных уголках корта раскладывались носовые платки, куда и нужно было попасть мечом. За каждое точное попадание тренер награждал дочь монеткой в сантим. Первая мировая война закончилась в 1919 году. И Сюзанна Ленглен впервые приняла участие в Уимблдонском турнире, самом престижном соревновании лучших теннисистов, который разыгрывается с 1877 года. Дебют юной француженки был триумфальным. В решающем матче одиночного женского разряда она победила семикратную чемпионку Уимблдона, англичанку Доротею Ламберт Чемберс. Однако первая в блестящей карьере Ленглен победа далась ей нелегко. Уже первый сет был изнурительным. Ленглен одержала победу при счете 10-8. Второй сет опытная англичанка сумела отыграть 6-4. И все-таки в решающем, надолго затянувшемся и изобилующем драматическими коллизиями сети победа осталась за 20-летней француженкой 9-7. Одержала она победу и в парном разряде вместе с Элизабет Раем. С двух этих побед на Уимблдонском турнире начались годы Ленглен. В первой половине 20-х годов прошлого века равных в теннисе ей не было. Дважды олимпийской чемпионкой Сюзанна Ленглен стала в 1920 году на седьмой Олимпиаде в Антверпене. Сюзанна Ленглен показала красивую игру, закончившуюся блистательными победами. Первую свою золотую олимпийскую медаль француженка завоевала в женском одиночном разряде, победив в финале англичанку Холман. Вторую золотую медаль Ленглен выиграла в смешанном разряде в паре с Максом Дикюжи. Получила она в Антверпене и бронзовую олимпийскую медаль за третье место в женском парном разряде, где выступила вместе с Элизабет Дайен. К сожалению, на следующих Олимпийских играх 1924 года в Париже Ленглен уже не выступала. Но как раз в промежутке между ними она пребывала в зените славы. Выиграв впервые в 1919 году Уимблдонский турнир в женском одиночном разряде, затем Ленглен неизменно выигрывала его ещё 4 года подряд. Все эти годы она выигрывала и в парном разряде. Сюзанна и Ленглен восхищались тогда все. Короли, американские миллионеры, знаменитые писатели, в числе которых был Владимир Набоков. Восхищались не только ее игрой, но и манерой одеваться. Француженка стала законодательницей моды на корте, в то время как другие спортсменки появлялись в длинных юбках и блузках, она первой обнажила плечи, а потом продемонстрировала публике и свои хорошенькие ножки в ажурных чулках, надев короткую юбку. Первый же она сняла с головы традиционную белую шляпку, заменив её цветной лентой, придерживающей волосы. А вне корта она щеголяла экстравагантными нарядами. Могла, например, появиться в цветном тюрбане. Надо признать, характер у великой теннисистки был не из лучик, и несмотря на мужскую манеру игры, зачастую она вела себя словно избалованная примадонна, требуя повышенного внимания. обожала всеобщее поклонение. Любое её появление на публике было обставлено как выход на сцену. В перерывах между сетами, снова привлекая к себе интерес, она демонстративно поправляла на лице косметику и подкрепляла силы икрой и шампанским. На Уимблдонских турнирах Ленглен -Лен прекратила выступать из-за скандала. Опоздала на матч в тот самый день, когда посмотреть на её игру специально приехала королева А после того, как главный судья отчитал теннисную примадонну, вспылила и зареклась приезжать в Англию. Но победы она продолжала одерживать одну за другой. Одна из самых памятных случилась в феврале 1926 года. Соперницей была юная Элен Уильс, восходящая звезда американского тенниса. Француженка и американка встретились в финале популярного в те годы теннисного турнира в Каннах на лазурном берегу Франции. Кстати, неподалёку в Ницце и жилась Узанна Ленглен. Интерес к этой встрече был огромный. На трибунах сидели представители королевских домов в Европе, банкиры и промышленники, знаменитые писатели и художники. Поддержать соотечественницу из-за океана прибыли сотни американских болельщиков, которые могли себе это позволить. Зрители залезли даже на крыши ближайших к корту домов. Подробные отчеты о матче передавали потом в свои газеты сотни журналистов. Сама же встреча оказалась хоть и напряженной, но не слишком зрелищной. Тем не менее, не знавшая поражений французская теннисистка одержала победу в двух сетах 6-3, 8-6. Великая спортсменка стала одной из первых профессиональных теннисисток. В ту пору это было еще редкостью. причём все дела вёл опять-таки отец Сюзанны Шарль Ленглен обговаривавший финансовые условия, на которых его дочь могла бы участвовать в турнирах. Но после первого же большого профессионального турне Сюзанна почувствовала скуку и прекратила выступления. Вскоре она открыла в Париже теннисную школу, где лично давала уроки способной молодёжи. Жизнь великой теннисистки оказалась короткой. Она никогда не отличалась хорошим здоровьем. У неё случались приступы астмы, она болела желтухой, была подвержена нервным срывам. Умерла Сюзанна Ленглен летом 1938 года. Французское правительство посмертно наградило её высшей государственной наградой орденом почётного легиона. А само её имя спустя годы стало одной из великих легенд тенниса.